Глава 101. Мертвые глаза. Милыч очень похож на Наргаула, хотя вместо того, чтобы внушать боевую ярость, он, предположительно, насылает видение о будущем. В этом предании и богословие совпадают. Видение будущего берет свое начало от несотворенных, то есть исходит от врага. Из мифики Хесси, С-143. Адалин одернул куртку. Капитан Ика одолжил ему каюту на пару часов. Куртка оказалась слишком короткой, хотя была самой большой из всех, что нашлись у спрена. Адалин отрезал брюки прямо под коленями, затем заправил штанины в свои длинные носки и высокие сапоги. Он закатал рукава, чтобы соответствовали задуманному образу, и вышло нечто в старом тайлинском стиле. Только куртка выглядела мешковатой. «Оставлю расстегнутый, решил он. «И это подчеркнет, что рукава закатаны намеренно». Адалин заправил рубашку в штаны, туго затянул пояс. «С этим вроде все». Принц изучил свое отражение в капитанском зеркале. «Нужен жилет. Его, к счастью, соорудить нетрудно». Ика предоставил бордовое пальто, которое было ему мало. Молодой человек отрезал воротник и рукава, подшил шероховатые края, а потом разрезал спинку. Он как раз заканчивал прилаживать шнуровку на спине, когда вернулся Ика. Адалин застегнул импровизированный жилет, накинул куртку и продемонстрировал результат своего труда, уперев руки в бока. Мило! похвалил Ика. Выглядишь как с чести, собравшийся на праздник света. Спасибо отозвался Адалин, изучая себя в маленьком зеркале. «Пиджак должен быть длиннее, но я не доверяю своему портновскому мастерству настолько, чтобы выпустить кромку». Ика изучил его бронзовыми глазами с отверстиями вместо зрачков. Такое Адалин видел у некоторых статуй. Даже волосы Спрена выглядели скульптурными, неподвижными. Спрен казался ожившим изваянием древнего духа заклятого короля. «Ты был правителем у своего народа, не так ли?» — спросил Ика. «Почему ты ушел?» «Из людей к нам попадают беженцы, торговцы или исследователи, не короли». «Король! А станет ли Аделин королем? Ведь отец может передумать с отречением теперь, когда Элокар мертв». «Не хочешь отвечать? Ну ладно». «Но ты точно вел людей. Я вижу это в тебе». Высокий статус имеет важное значение для человека. Может быть, чересчур важное, а?» Адалин поправил шейный платок, который соорудил из носового. «Это правда», — согласился Ика. «Вы все люди, а это значит, никому из вас, независимо от статуса при рождении, нельзя доверять склятвами. Контракт на поездку — это нормально, но люди придадут доверие» если оно будет им оказано». Спрэн нахмурился, а затем как будто смутился и отвел взгляд. Это было грубо. Грубость не обязательно подразумевает неправду. «Как бы там ни было, я не хотел оскорбить. Тебя нельзя винить. Предательство клятв — часть человеческой природы только и всего». «Ты не знаешь моего отца», — возразил Адалин. Тем не менее, от беседы ему сделалось не по себе, не от слов Ика. Спрены часто говорили странные вещи, и Адалин не обижался. Но он почувствовал растущую тревогу из-за возможной перспективы занять трон. Он с юных лет знал, что это может случиться, и отчаянно надеялся, что все обойдется. В спокойные минуты Адалин полагал, что колебания связаны с тем, что король не может заниматься вещами вроде дуэлей, и, ну, наслаждаться жизнью. Но что, если причина глубже? Что, если он всегда знал о собственном непостоянстве, скрывающемся где-то внутри? Адалин не мог больше притворяться тем человеком, каким его хотел видеть отец. Что ж, вопрос в любом случае не актуален. А лет карпал, Адалин покинул капитанскую каюту вместе с Ика и вернулся на палубу к Шалан, Каладину и Азур. Они стояли у фальшборта справа. Все были в рубашках, брюках и куртках, которые купили у странников за тусклые сферы. Тусклые самосветы стоили несравнимо меньше заряженных здесь, но торговля с их помощью велась активно. Кое-какую ценность они имели. Каладин разинул рот при виде Адалина, осмотрел его сапоги, потом шейный платок и, наконец, сосредоточился на жилете. Стоило потрудиться — хотя бы ради его озадаченной физиономии. «Как?» — воскликнул Каладин. «Ты что, сшил это все?» Адалин ухмыльнулся. Каладин в новом наряде выглядел так, словно напялил свой детский костюмчик. Куртку на его широкой груди ни за что не застегнуть. Шалан, рубашка и куртка были по размеру, но вот фасон не красил ее. Азур без броской керасы и плаща выглядела куда более нормальной. — Я почти готова убить за юбку, — заметила Шалан. — Да ты шутишь, — изумилась Азур. — Нет, я устала от того, как трут брюки. — Адалин, а ты не сошьешь мне платье? Может, сшить штанины этих брюк вместе? Молодой человек потер подбородок, на котором уже начала прорастать светлая щетина. — Это не так просто. Я же не могу наколдовать больше ткани из пустоты. Это... Он осекся. Когда у них над головой облака внезапно заребили и приобрели странную перламутрово радужную окраску. Еще одна великая буря, вторая после их прибытия в Шейцмар. Вся компания замерла и уставилась на драматичное световое представление. Неподалеку странники как-то вдруг приосанились и взялись за свои обязанности энергичнее. Видите, пробормотала Азур, я же говорила! Они каким-то образом ею питаются. Шалан прищурилась, схватила альбом и решительно направилась к Спренам, чтобы их расспросить. Каладин поплелся на нос к сил, которая полюбила стоять там. Адалин часто замечал, как она с тревогой смотрит на юг, словно желая, чтобы корабль двигался быстрее. Он задержался у борта, наблюдая за тем, как внизу с грохотом укатываются прочь бусины. Подняв глаза, Адалин увидел, что его изучает Азур. «Ты действительно все это сшил?» — спросила она. «Шить толком не пришлось», — признался Адалин. «Платок и куртка прячут большую часть повреждений, которые я нанес жилету. Раньше он был курткой меньшего размера. Все же необычный навык для королевской особы. И сколько королевских особ ты знала? Больше, чем некоторые могут предположить». Адалин кивнул. «Ясно. Ты такая таинственная нарочно, или это как бы само собой получается?» Азур прислонилась к фальшборту, и Брис всколыхнул ее короткие волосы. Она выглядела моложе, без керасы и плаща. Может, ей лет 35. И то, и другое понемногу. Когда я была юной, то обнаружила, что излишняя откровенность с незнакомцами заканчивается плохо. Но, отвечая на твой вопрос... Я действительно знавала королевских особ, включая одну женщину, которая все бросила. Трон, семью, обязанности. Она отказалась от своего долга? Это было практически невообразимо. Она решила, лучше пусть трон займет тот, кому нравится на нем сидеть. Долг — это не то, что нравится. Долг — это то, что от тебя требуется, ради служения высшему благу. Нельзя просто взять и отказаться от ответственности, потому что тебе так захотелось. Азур покосилась на Адалина, и он покраснел. «Прости», — буркнул он и отвернулся. «Отец и дядя, возможно, вложили в меня излишний пыл в этом отношении. Все в порядке. Может быть, ты и прав, и часть меня это знает. Я вечно оказываюсь в таких ситуациях, как в холинаре со стенной стражей». Слишком увлекаюсь, а потом всех бросаю. Ты не бросила стенную стражу, возразил Адалин. Ты не могла предсказать, что случится. Возможно. Я не в силах отделаться от мысли, что это всего лишь часть длинной вереницы обязанностей, от которых отказалась, и нож, который сбросила с плеч, быть может, с катастрофическим результатом. Почему-то, говоря эти слова, она положила ладонь на эфес осколочного клинка. Потом посмотрела на Адалина. «Но среди всего, что я избежала, не жалею лишь о том, что позволила кому-то другому править. Иногда лучший способ выполнить свой долг — позволить кому-то другому, несравнимо более одаренному, исполнить его». «Такая чужеродная идея...» «Иногда можно взять на себя чужой долг, но отказаться от собственного? Просто отдать его кому-то другому?» Он задумался об этом, кивнул Азур, та извинилась и отправилась поискать что-нибудь выпить. Адалин все еще стоял на прежнем месте, когда Шалан вернулась, опросив или допросив странников. Она взяла его за руку, и вдвоем они некоторое время наблюдали за мерцающими облаками. «Я выгляжу ужасно, верно?» Наконец спросила она, легонько ткнув его в бок. «Без макияжа, с немытыми много дней волосами, а теперь еще и в наряде какого-то коренастого трудяги». «Я уверен, ты не способна выглядеть ужасно», сказал он, притягивая ее ближе. «Облакам при всем их разноцветье с тобой не сравнится». Они прошли через море плавающих огоньков, которые представляли собой деревню на человеческой стороне. Огоньки собрались группами, прижимаясь друг к другу. Люди прятались от бури. В конце концов облака выцвели, но они предположительно были вблизи от города, так что Шалан разволновалась от предвкушения. Через некоторое время на горизонте обнаружилась земля. Селебрант разместился недалеко от берега. Приближаясь, они заметили другие корабли, которые входили в порт или покидали его, и каждый тянули по меньшей мере две мандры. «Подошел капитан Ика. Скоро прибудем. Давай-ка выпустим твою мертвоглазую». Адалин кивнул, погладил шалан по плечу и последовал за Ика в корабельный карцер, комнатушку на корме в грузовом трюме. Ика открыл дверь ключом, и Адалин увидел свой меч». Она сидела на скамье внутри. Спрэн обратила на него свои зловещие выцарапанные глаза, и на ее холщовом лице не отразились никакие эмоции. «Жаль, что пришлось запереть тебя здесь», — сказал Адалин, наклоняясь, чтобы заглянуть в низкую дверь. «На палубу им нельзя», — предупредил Ика. «Они не смотрят, куда идут, и частенько падают за борт. Я не собираюсь тратить несколько дней на попытки выловить мертвоглазую». Женщина-меч встала и приблизилась к Адалину, а Ика потянулся к двери, чтобы ее закрыть. «Стой!» — воскликнул Адалин. Ика, там что-то шевельнулось. Капитан молча запер дверь и повесил связку ключей на пояс. «Это мой отец». «Твой отец?» — ужаснулся Адалин. «Ты держишь его в заперти?» «Мне ненавистна мысль о том, что он где-то бродит», — объяснил Ика, устремив взгляд перед собой. Из-за этого приходится держать его под замком, иначе он отправится на поиски человека, который носит его труп, кинется прямиком за борт. «Твой отец был с спреном сияющего?» Ика направился к лестнице, ведущей на борт. «Это грубый вопрос, знаешь ли. Грубость не подразумевает неправду, верно?» Ика повернулся и посмотрел на Адалина, потом слабо улыбнулся и кивком указал на его спрена: «Что она для тебя?» «Друг. Инструмент. Ты используешь ее тело на другой стороне, верно? Что же я тебя не виню? Я слышал истории о том, на что они способны, и я прагматик. Просто не надо притворяться, что она твой друг». Когда они достигли палубы, Корабль уже подходил к причалам. Ика принялся выкрикивать указания, хотя его команда и без того знала, что следует делать. Причалы Селебранта были широкими и длинными, больше самого города. Корабли выстроились вдоль каменных пирсов, хотя Адалин не мог понять, как моряки снова выходили в море. Цепляли мандр к корме и таким образом вытаскивали суда. На берегу рядами стояли длинные склады, которые портили вид на город с точки зрения Адалина. Судно «Ика» пришвартовалось на предназначенном месте у конкретного причала, направляемое странником сигнальными флажками. Матросы отцепили часть корпуса, которая превратилась в трап, и один из моряков сразу же спустился, чтобы поприветствовать другую группу странников. Длинными крючками они сняли упряжь с мандер а потом увели их прочь. По мере того, как летающие спрены освобождались от снастей, корабль потихоньку опускался все глубже в океан бусин. В конце концов, он, похоже, встал на какие-то подпорки и больше не двигался. Подошел узор, что-то гудя себе под нос, и присоединился к остальной компании на палубе. Ика приблизился к ним и изобразил какой-то жест. «Сделка выполнена, узы сохранены». «Спасибо, капитан». Поблагодарил Адалин, пожимая ему руку. Ика ответил на этот жест неуклюже. Он явно знал, что следует делать, но ему не хватало опыта. «Уверен, что не хочешь отвезти нас дальше, к порталу между мирами?» «Уверен», — твердо ответил Ика. «Область вокруг перпендикулярности культивации в последнее время приобрела плохую репутацию. Слишком много кораблей там исчезает». «А как насчет Тайлина?» — встрял Каладин. «Ты мог бы отвезти нас туда?» «Нет. Я разгружаюсь здесь и ухожу на восток. Подальше от неприятностей. И если вы позволите небольшой совет, останьтесь в Шейдсмаре. Физическая сфера нынче — негостеприимное место. Мы примем это к сведению», — проговорил Адалин. «Что мы должны знать о городе?» «Не уходите далеко, поскольку вблизи есть человеческие города», Здесь вводятся спрены гнева. Постарайтесь не привлекать слишком много малых спренов, и, вероятно, вам стоит подыскать место, где можно скрыть вашу мертвоглазую. Он указал куда-то. Портовый регистратор вон в том здании впереди нас, выкрашенном в синий. Там вы найдете список кораблей, которые могут взять пассажиров, но вам придется пойти к каждому по отдельности и убедиться, что они оборудованы для людей и еще не сдали все свои каюты. Здание рядом с регистратором — меняльная контора, где можно обменять буресвет на банкноты. Он покачал головой. Моя дочь раньше там работала, прежде чем пустилась в погоню за глупыми мечтами. Ика попрощался с ними, и группа путешественников спустилась по трапу на причал. Любопытно, что Сил по-прежнему носила иллюзию, которая делала ее лицо загорелым, как у Алети, Волосы черными, а платье красным. Неужели спрены чести и впрямь привлекали к себе так много внимания? «Итак», — заговорил Адалин, когда они дошли до пирса, «как мы собираемся это сделать? В смысле, в городе?» «Я подсчитала наши марки», — сказала Шалан, демонстрируя мешочек сфер. «Прошло достаточно много времени с тех пор, как они были заряжены, так что сферы почти наверняка потеряют свой буресвет в ближайшие дни». Некоторые уже опустели. Лучше обменять их на припасы, а вот броумы и большие самосветы можем приберечь для связывания потоков. «Значит, сперва меняли решил Адалин. «Потом посмотрим, можно ли купить больше припасов», — добавил Каладин. «На всякий случай. И надо искать корабль». «Но куда?» — уточнила Азур. «К перпендикулярности или к тайлину. «Давайте проверим». «Какие у нас варианты?» — предложил Адалин. «Вдруг мы найдем корабль, идущий лишь к одному пункту назначения. Думаю, надо разделиться. Кто-то займется расспросами по поводу кораблей, а кто-то — припасами». «Шалан, что ты предпочитаешь?» «Буду искать корабль», — заявила она. «У меня есть в этом деле опыт. Я очень много путешествовала, пока искала ясну». «Договорились», — согласился Адалин. «Нам нужно, чтобы в каждой группе был сияющий, так что, мостовичок и сил, вы со мной. Узор и Азур, вы с Шалан». «Может, я лучше помогу Шалан?» — начала Сил. «Каждой группе нужен спрен», — напомнил Аделин, — чтобы объяснять здешнюю культуру. «Но сперва давайте обменяем сферы».